Глава третья. Ячмень. Я столько сил потратил, разыскивая растительную пищу, которую можно окультурить и выращивать, чтобы не зависеть от собирательства и охоты. А все это время буквально за горной цепью жило племя, которое злаковые употребляло в пищу. Мой поход в соседнее племя оказался невероятно успешным. Убил вождя, получил ручного шамана с невероятно пристойным именем Хер и нашел злаковые. Что это? Проса, ячмень или пшеница? Я склоняюсь к варианту, что это ячмень. Уж больно привкус был похож на слабенькое просроченное пиво. Где вы это берете? Где? Женщина испуганно отпрянула от меня и забилась в угол скуля от страха. Похоже, покойный держал ее в ежовых рукавицах. Она, кажется, даже разговаривать боится. Лар, скажи ей, что не надо бояться, я ей ничего не сделаю. «Просто пусть скажет, где они берут такую еду. Где она растет?» Охотник подсел к испуганной женщине, забившейся в угол хижины, и в полголоса выпытывал у нее информацию. Минут через пять Лар вернулся ко мне. «Они называют это сот. Сот растет прямо из земли, но его собирают, когда очень жарко, до того, как небо начинает плакать. Растет сот в долине, что один день ходьбы от деревни». Сейчас время, когда собирают сот. Они собирали два дня. Через две руки дней сот падает на землю, и его трудно собирать. Понятно. Лар, мы завтра не идем домой. Все будут собирать сот, это хорошая идея. Я научу вас ее готовить. позови ко мне хера. Хер его, возьми со своим именем». Охотник выскользнул наружу. Дикарка же, убедившись, что наказание ей не грозит, осмелела. Она крутилась по хижине, ее небольшая набедренная повязка не могла скрыть мощных ягодиц, а грудь вообще была оголена. Но сейчас мне было не до нее. Вопрос даже был не в верности, Нелл, просто мои мысли были заняты ячменем. Расчистить от пней участок, на котором мы срубили деревья, распахать его и посадить. Может, в год удастся и два урожая снимать. Если сделать жернова, будет мука, а значит лепешки. И со временем хлеб. При мысли о хлебе потекли слюнки, заставив судорожно сжаться желудок. Лар и, следом за ним, Хер, вошли в хижину. Первый вошел как человек, второй вполз как пес, только хвоста не было, чтобы вилять. Лар, скажи ему, что завтра все должны собирать сот. Мы уйдем, когда соберем весь сот, и не раньше. И чем быстрее соберем, тем лучше будет для него. Охотник перевел мои слова, и шаман быстро закивал, изображая глубочайшую песью преданность, словно оправдывая свое второе имя — "пес", что я ему дал. Отпустив шамана, заставил женщину из хижины — вторая куда-то исчезла с детьми — хорошенько вытрусить все шкуры. Пришлось прибегнуть к помощи Лара, чтобы аборигенка поняла. Получив немного очищенные шкуры, лег и постарался уснуть. Лар расположился у входа, чтобы сторожить и контролировать обстановку. Женщина предприняла вторую попытку. Сбросив на бедренный кусок шкуры, поблескивая кожей при свете небольшого костра, стала подползать на четвереньках, прогнув спину. Против своего желания почувствовал, как вздрогнул, наливаясь кровью, один орган моего тела. Но усилием воли прогнал нарастающее возбуждение — Женщине хватило взгляда, чтобы скукожиться и забиться в дальний угол. Проснулся я очень рано, небо только начинало олеть на востоке, но половина племени уже была на ногах, во главе с вездесущим хером. Кламбур получился, усмехнулся про себя. Лар тоже был на ногах, а вот искусительница-сирена с бычьими ляжками все еще спала. Лар, увидав такой непорядок, пинком под мощный оголенный зад разбудил хозяйку, которая сразу засуетилась, готовя еду. Через полчаса мы выступили почти всем племенем. Люди несли с собой миски, шкуры, даже кору деревьев, содранную большими кусками. Один день ходьбы, о котором говорила женщина, на самом деле оказался лишь двумя часами. Может, я просто подгонял их, стремясь быстрее дойти? Сами дикари неторопливы, да и куда им торопиться? На работу не надо, в садик детей не отведешь, в пробки попасть тоже нет боязни. Да и ипотека над ними не висит. Так и живут сегодняшним днем. Есть еда, жрут от пуза, нет еды, пальцы сосут и просят шамана пока младь, чтобы животные сами пришли на убой. Ячменное поле, как я его окрестил, оказалось довольно большим. Только рос ячмень редкими пучками, порой на расстоянии нескольких метров до другого пучка. Опустившись на колени, я трогал колосье руками, радуясь, как ребенок. Работали все. И мужчины, и женщины, боясь разогнуться под моим взглядом. Через несколько часов неустанной работы ресурс поля исчерпался. На мой взгляд, мы собрали больше трехсот килограммов злака. Теперь все это предстояло донести до селения, а потом и через перевал до плажа. Возвращались осторожно. Шаман всех предупредил, что сот нужен великому духу для пополнения небесной силы, И всякого уронившего ждет небесный огонь. Небесным огнем уна называли молнию. Именно с ней у них была ассоциация при моем выстреле в вождя. Следовало надежно упаковать весь ячмень, чтобы при двухдневном переходе не терять его. Наверное, придется реквизировать все шкуры и сделать из них подобие мешков. Весь ячмень приказал складировать у хижины покойного тара и принести шкуры, чтобы свернуть их в мешки. Женщины Уна умели плести веревки, хотя, на мой взгляд, веревки Гара были прочнее. До самых сумерек продолжалась работа, никто не посмел отлынивать. Шкуры сворачивались в кулек, низ плотно обвязывался веревкой из травы. Потом засыпали ячмень, оставляя сантиметров двадцать до верха. Верх шкуры собирался гармошкой и туго связывался веревкой. Когда мы закончили, я насчитал двадцать один самодельный мешок разной формы и вместимости. Мои первоначальные расчеты оказались немного завышены. Трехсот килограммов точно не наберется. Максимум около двухсот. Я отпустил уставших людей, объявив, что с утра мы уходим к большой воде. Вторая ночь прошла без попыток соблазнения. Женщина, ее звали Сал, оказалась умнее и решила, что вождь сам решит, когда и как. Она скромно устроилась в уголке, но утром оказалась рядом и лежала, закинув ногу на мои. Теперь я знаю, откуда эта тяга у женщин ночью частично залезать на мужчину во время сна. Это инстинктивное желание быть защищенной и согретой. Когда я вышел, все племя уже ожидало. Рассортировал их по половому признаку, пересчитал. У меня было весомое прибавление в племени русов. Двадцать шесть мужчин, тридцать две женщины пятеро из них с грудными младенцами на руках, и два десятка детей возрастом примерно от трех до десяти лет в моем земном эквиваленте. «Лар, ты знаешь дорогу на плаж, поэтому ты идешь первым. С тобой идут три руки мужчин, потом женщины и дети. Я и оставшиеся мужчины идем последними. Остановимся там, где Гудс дрался с Рохами. Если будет опасность, враг или животные, ничего не делаешь, говоришь мне» пусть хер идет рядом с тобой, но смотри за ним внимательно, а теперь пусть шкуры с сотом возьмут женщины без детей и мужчины без оружия. В племени было несколько человек, точнее трое, которых назвать воинами было трудно. Двое хромали, а у одного сломанная левая рука срослась с образованием ложного сустава. Эти трое не бойцы в случае нападения. С другой стороны, близко вроде нет чужих племен а звери вряд ли решатся напасть на такую толпу людей. Наш многолюдный табор двинулся в путь. Чем хороши древние люди, так это молчанием. Даже дети не плакали. Практически мы шли в молчании. Громче всех топал я, никак не привыкну ходить бесшумно. У шли молча, никто не перекрикивался, не рассказывал анекдоты и не ржал над тупыми шутками. К месту сражения медведя с львицами мы подошли после обеда. Лар остановил движение нашей колонны, и люди моментально занялись делом. Дети таскали хворост, женщины вытаскивали из свертка в шкур куски вяленого мяса, поили детей водой, что они соли в глиняных сосудах и в высушенных плодах, похожих на небольшие тыквы. Я прошелся по поляне. Падальщики хорошо потрудились за эти двое суток. От медведя остались только кости, Труп и львиц были объедены лишь местами. Взгляд упал на кусты, в которых лакомился медведь, прежде чем на него напали львицы. Сорвав несколько мелких красных ягод, отправил их в рот. Они были кислые на вкус, но вполне съедобные. Размером ягоды были семечки подсолнуха, и до малины земли двадцать первого века им было далеко. Но это был природный витамин С, а значит, его нельзя было оставлять здесь. Куст был мощный, пришлось поискать более молодые, чтобы раскопать, не травмируя корни. Чуть в стороне нашлась группа из трех относительно небольших кустов. Используя мачете как лопату, подрыл землю вокруг и выкопал все три куста при помощи Лара и еще одного охотника Уна, который старался помочь и лез под мачете. Кусты удалось откопать вместе с землей. Корни, составшиеся на них землей, завернул в шкуру, предварительно смочив, и поручил нести охотнику, который в желании помочь лез мне под руки. «Лар, скажи ему, что корни надо поливать водой и беречь эти кусты. И посмотри, если все поели отдохнули, нам надо идти, чтобы переночевать, спустившись с перевала». Охотник кивнул и ушел выполнять поручение. Дикарь Уна бережно держал кусты в руках, словно младенца. «Как тебя зовут?» Спросил я своего новоявленного пятницу, следовавшего за мной по пятам. Ряд простых фраз на языке Гара я знал, а племена были родственные, и друг друга они понимали хорошо. «Ара!» — ответил мой Пятница, бережно держа в руках драгоценный груз. «Хорошо, иди!» — махнул рукой, отпуская пращура армян в параллельной вселенной. Лар, обойдя племя, вернулся ко мне. «Макса! Все поели и готовы идти!» «Тогда давайте двигаться!» «Лар, веди племя на перевал!» Охотник убежал по дороге и криками поднимая засидевшихся людей. Молча и безропотно поднимались Уна, напоминая мне сцену из фильма про черных, вывозимых европейцами с континента в качестве рабов. Такая же обреченность была написана на лицах дикарей, когда, схватив свои шкуры и нехитный скарб, они вновь потянулись за ларом. Я шел последним, отставая метров на десять. Все еще не доверял новоявленным сородичам, ожидая от них пакости. Как оказалось, напрасно. Мужчины Уна... Шедшие в конце колонны боялись даже смотреть в мою сторону. Только этот прохиндей Ара все время пытался оказаться поблизости, демонстративно попадаясь мне на глаза. Что ж, по крайней мере суть человеческой натуры была одинакова в обеих вселенных. У меня даже созрела мысль со временем сделать этого армянина. Тфу! Ара! Своим начальником контрразведки по выявлению недовольства в племени. Почему рушились великие династии? потому что не была налажена работа по своевременному выявлению заговорщиков и претендентов на престол. И я такой ошибки не допущу. К месту нашей ночевки на перевале по дороге в племя Уна мы подошли еще светло. Солнце только клонилось к закату. Подозвав Лара, дал указание идти дальше. Если успеем спуститься с горной гряды, завтра останется всего полдня пути. К подножию горной гряды мы спустились уже в темноте. Пришлось зажигать самодельные факелы, чтобы не оступиться на камнях во время спуска. Расположились на ночь. В этих местах могли годиться хищники. Подножье гор — любимое место охоты многих кошек. Распорядился, чтобы по трое воинов дежурили, сменяя друг друга. Не знаю, как Лар справился с этим заданием, но я вырубился, едва коснулся земли. Утром, когда я проснулся, все племя было на ногах, и, успев позавтракать, ждало моего пробуждения рядом со мной сидел ара на земле лежали кусты малины, а мой охранник сжимал в руках каменный топор увидев что я проснулся ара улыбнулся показывая великолепные белые зубы и рукой аккуратно похлопал по кустам малины дескать все под контролем шеф определенно этому парню очень нужна эта работа. я усмехнулся и дикарь расценив мою усмешку как одобрение чуть не растекся по земле от радости. «Не став задерживать движение, кусок сушеного мяса можно пожевать и на ходу», — дал команду Лару начать движение. «В полдень мы будем в лагере, а там моя беременная женушка постарается накормить меня до отвала». На сердце стало тепло и приятно, вспомнив про Нелл. «До сих пор ни в племени Гара, ни в племени Уна я не встретил девушки или женщины, которая могла бы соперничать с Нелл по красоте и стройности». В обоих племенах женщины были похожи на коней тяжеловозов, а моя луома смотрелась арабским тонконогим скакуном. Места становились знакомыми по мере приближения к плажу. Мы прошли поляну, где однажды видели огромного медведя, благодаря которому научились получать древесный уголь. Одна из женщин в колонне была беременной, и, судя по огромному животу, на последнем сроке. Она шла в центре колонны, Нам оставалось идти около часа, когда в колонне послышались женские возгласы, и часть женщин остановилась. Быстро дойдя до них, я понял, в чем дело. У женщины отошли воды, и она была в родах. Лар также приблизился с головы колонны, увидев заминку. «Лар, командуй людям, что мы остановимся и подождем, пока родится ребенок. Только потом продолжим путь». Охотник прокричал мои слова, и люди устало опустились на землю. Возле роженицы суетились две женщины, их голоса были встревоженными. «Лар, что случилось? Почему такой шум?» Пока охотник выяснял у женщин, с чем связана такая их тревога, появился хер. Вслушавшись в голоса женщин, он отрицательно покачал головой и затараторил, привлекая мое внимание. Вернувшийся, Лар перевел его слова и тревоги женщин. «Они говорят, что она умрет. И шаман говорит, что женщина проклята духами, ее ребенок ее убьет» и они оба отправятся к духам. «Лар, что за херню ты несешь?» При слове «херня» шаман дернулся, посчитав, что я его зову. Жестом показал ему, чтобы расслабился. «Я не знаю, Макса. Иногда женщины умирают, когда приходит новая жизнь». Охотник смущенно переминался с ноги на ногу, уязвленный тем, что не мог дать мне всей информации. «Лар, позови сюда одну из женщин», — велел я охотнику. Минуту спустя передо мной, потупив глаза, стояла немолодая женщина. Ее некогда крупная грудь сморщилась и обвисла. Крупные соски смотрели немного вверх, словно тянулись к солнцу. Лар спросил у нее, что за проблема у этой женщины, почему она должна умереть. Охотник перевел мой вопрос. Женщина помедлила секунду и начала говорить, часто прерываемая охотником. Когда их диалог закончился, охотник повернулся ко мне. «Она говорит, что женщина неправильная». «Она первый раз дает жизнь, но не сможет, потому что она проклята духами». «Да еперный театр! Задолбали вы со своими проклятиями!» Я встал и направился к роженице, которая полулежала на земле, опираясь на локти. Когда подошел, женщины испуганно расступились. Сама роженица побледнела, несмотря на смуглую кожу, и даже перестала стонать. Ее огромный живот был неправильной формы, напоминая формой грушу, расположенную поперек». А в надлобковой области выпячивания не было совсем. Я осторожно притронулся к животу, стал пальпировать, пытаясь нащупать головку плода. Нащупал ее в правой подвздошной области, и все встало на свои места. Никаким проклятием здесь не пахло, это было поперечное положение плода. С учетом излившихся около плодных вод, возможности поворота плода не было никакой. Женщина была обречена, как и плод. Если только не сделать Кесарева. Ты врач, ты давал клятву Гиппократа, но делал мой внутренний голос. Я в каменном веке, я никогда не делал Кесарева. Возражал инстинкт самосохранения. Ты дашь ей умереть? А если бы это была Нелл и твой ребенок? Не унимался мой внутренний маркер человечности. Она умрет во время операции, даже если выживет, умрет в послеоперационном периоде. Не сдавался инстинкт. Ты хотел править. «Правление — это не привилегия, это и забота о подданных. Возьми себя в руки, сукин сын, и спаси женщину и ребенка, и уважение к тебе будет основано не только на страхе». Привел убийственный аргумент внутренний голос. «Отстань, попробуй сделать все, что смогу». Вслух отмахнулся я, вызвав немалое удивление у дикарей. И только хер воспринял это как должное. Не иначе, как великий дух Макса разговаривает с великими духами. «Лар, срубите несколько молодых деревцев». Мое указание выполнили за несколько минут. Связав деревца, сделал временные носилки, накрыл их шкурой. Дал указание Лару положить туда роженицу и отобрать четверых рослых мужчин. Когда все было готово, обратился к охотнику. «Сейчас мы побежим, у нас мало времени. Лар, ты пойдешь последним, смотри, чтобы никто не отстал и не потерялся. Передай мои слова племени, мы уже близко от плажа». Охотник перевел мои слова, Возражений не последовало. Я через Лара проинструктировал четверых носильщиков, чего от них хочу. Плавного бега, чтобы роженица не выпала из носилок. «Вперед!» Дал я отмашку и побежал неторопливой трусцой. Носильщики с роженицей бежали рядом. Растянувшись, за нами следовало трусцой племя. Не прошло и двадцати минут, как мы выскочили из лесной опушки. Перед глазами открылся милый плащ, который был моим домом и в нем я хотел попытаться спасти женщину и ребенка.